личным королевством занималась», — усмехнулась я. «Зато теперь оно у меня практически переносное, мобильное». готовое захватить подходящего принца вместе с его территорией?» — поддержал мой игривый тон здоровяк. «Фи, у тебя за прошедшие годы появился негативный жизненный опыт в личных отношениях», — снова фыркнула я. «В салоне, куда мы втроем вошли, продолжая смеяться», Нас встретил порядком уставший и хмурый Илья Башаров. — Приветствую вас, господа. Он посмотрел на хшанцев, затем на меня с кривой ухмылкой. — И дамы. — Приятного аппетита, профессор. Вежливо пробасил Киш, а Алис лишь приветственно кивнул. Я же, улыбнувшись, хотела молча помахать. Дернула рукой и стушевалась. Совершенно запамятовала, что мою ладонь крепко держит лис А Башаров жест отметил, откинулся на спинку стула и откровенно ехидно высказал. — Вот смотрю я на вас и выдаюсь. До того похоже, будто брат и сестра, и отношения между вами такие родственные. — Начинается. Только с его стороны неприятностей не хватало. — С чего вдруг подобные выводы, господин Башаров? — сдержанно спросил Лейс, отодвигая для меня стул. Киш уселся рядом, наблюдая за развитием ситуации с нескрываемым интересом. А я срочно искала тему, чтобы предотвратить выяснение отношений или даже возможный скандал. Мало ли что может устроить эмоциональный Илья. Но, как назло, ничего на ум не приходило. «Ну как же, в который раз встречаю вас, Хшетхешар, с Дарьей исключительно за ручку. Крепко так держите, при себе». «Конечно, я понимаю, вы дружили в детстве, общая трагедия, снова встреча в чрезвычайных обстоятельствах, словно не было пятнадцатилетней разлуки. Детская дружба, она такая, ее несут сквозь века». Рядом хмыкнул Киш и попытался принять бесстрастный вид, хотя удерживать маску ему не очень удавалось. Голубые глаза на бесхитростной круглой физиономии искрились весельем. А я от досады готова была стукнуть чем-нибудь Башарова. «Я смотрю в испец по детской дружбе», — спокойно заметил Лейс, присаживаясь рядом со мной и начиная быстро выбирать блюда в меню. «Не скажу». С веселой ухмылкой повинился Башаров и продолжил, сложив руки на груди, по-видимому, намереваясь достать противника или соперника. Но братские чувства видны сразу, невооруженным глазом». С вашей стороны, Хешар, столько заботы к Дарье Сергеевне, столько участия. С подобной самоотдачей либо родственники, старший брат, например, ведут себя, либо... Но при вашем положении, и я слышал отсутствие семьи, характере одиночки и, главное, довольно солидном возрасте, решился предположить, что именно братские чувства у вас превалируют. Я отчетливо услышала, как Лейс скрипнул зубами, но его голос по-прежнему звучал с присущим хшанцем спокойствием, правда, с ироническими нотками. «Вы ошибаетесь, профессор. Я самый молодой хшет в истории хшана. Мне только 35 стукнуло». А вот Киш, слушая друга, с трудом сдерживал смех, тщетно пытаясь казаться равнодушным. «На пять лет моложе вас». Тем не менее, ваш солидный возраст и жизненные проблемы не помешали вам сделать предложение руки и сердца юной девушке, как я слышал. На лице Башарова расплылась весьма кривая и многообещающая ухмылка. Поэтому я поспешила сказать свое слово. Господа, я очень не люблю, когда обо мне в третьем лице говорят. И когда обо мне говорят, тоже не люблю. И вообще, мы сюда поесть пришли. Давайте прекратим... «Я мужчина в самом расцвете лет и сил», — перебил меня Илья, глядя на Лиса. «Благодаря средней продолжительности жизни у большинства гуманоидных рас, составляющей сто двадцать лет, у меня все впереди. Таким образом, я пока только самый сок набрал». «Видимо, боитесь, что этот самый сок забродит, если спешно предложение руки и сердца раздаете?» Ровно произнес Лис». Я не сдержалась и хихикнула, но тут же раздраженно топнула ногой под столом. «Мужчины, вы невыносимы, оба, и ведете себя, как мальчишки!» Башаров взглянул на меня со снисходительной, несколько покровительственной улыбкой, еще больше взбесив. А вот на Лейса он посмотрел очень странным, каким-то оценивающе-изучающим взглядом. «Не переживайте за меня, Хешар!» «Видите ли, Дарья Сергеевна... Даша не такая, как все. Подобных женщин мало, и упускать их непозволительно, вне зависимости от обстоятельств». Взгляд Ильи, обращенный на собеседника, стал еще более пристальным. «В этой чудесной женщине красивая внешность. Сочетается с потрясающим умом, что в жизни встречается редко. Я понимаю ваши...» Башаров снова перебил Лейса. «И в придачу...» Добрый, несклочный характер, красивое солнечное личико, ясные глаза цвета чистейшего летнего неба, милые ямочки на щеках, когда Даша улыбается. Знаете, Хэшар, ее улыбку ждешь, чтобы насладиться. Очаровательное видение, умопомрачительная фигура, высокая грудь, длинные стройные ноги… Каждый ваш вояка провожает ее плотоядным взглядом. Я заметила, что Лейс сильно сжал столовый нож, лежащий подле него. А башаров продолжил, будто специально нарываясь на неприятности. «Да шо среди тысяч других можно узнать по походке. Такое естественное, чувственное покачивание бедрами, кажется, будет сниться мне во снах». «Илья, ты забываешься!» Холодно процедила я, одновременно чувствуя, как не только от злости загорели щеки. Башаров слегка сощурил глаза, почти неуловимо поморщился, словно ему самому не нравилось то, что он сейчас говорил, но продолжил. — И, Йорут, чувственные губы невольно рождают мысли о том, как... Жалобный дзынь, и Лейс в ярости отбросил от себя согнутый пополам столовый нож, сквозь зубы прошипев... — Продолжишь... «И мне будет плевать на твое звание и цель присутствия здесь!» Я быстро положила ладонь на руку Хешару. Командор прекратил веселиться, смотрел хмуро и неодобрительно. Башаров слегка расслабился. В его глазах неожиданно мелькнула грусть. Затем, не меняя позы, он мрачно посмотрел на Лейса. «Братскими чувствами здесь и не пахнет, Хшит, не ли?» «Не ваше дело, профессор». — У вас другие задачи на корабле, — отрезал Лейс. Башаров перевел взгляд на меня, поставил ноги ровно и, опершийся колени локтями, извинился, подавшись вперед. — Прости, Даш, за двусмысленности, но мне хотелось ясности. — Получил, — укорила я. Он шумно вдохнул и продолжил. — В силу своей профессии я хорошо знаком с физиологией шансов. Настолько любопытные особенности ни один нормальный патоморфолог не смог бы пропустить. А я ученый скромно замечу. «При тут это?» «На досуге я просмотрел ваши медицинские карты, которые мы составили недавно. И если у тебя, дашь его локусов немного, видимо, из-за детского возраста, когда произошел первый обмен, то у него твоих довольно прилично. Оставьте, профессор». «На мою жизнь и отношение к Дарье Сергеевне они никак не влияют», — строго произнес Лис. «Меня интересует, когда вы займетесь насущной проблемой с Розовой. Уважаемых Шет, на результаты ваших с Дарьей анализов я потратил не более десяти минут. В качестве отдыха, если позволите, я смотрю, крепкого зацепило золото женских волос». Неожиданно буркнул Киш. Башаров нахмурился и посмотрел на нас уже жёстким, цепким взглядом. «Ваша природа, Хешар, природа всех шансов, как раз весьма влияет. Да, сейчас у вас не критическое количество локусов, но поймите, вы как плюс и минус, сами того не понимая, притягиваетесь друг к другу». «Илья, я не считаю возможным обсуждать эту тему с тобой», — холодно предупредила я. «Если бы мне было все равно, я бы не вмешивался, но, увы», – грустно ответил Башаров. «Я просто хочу, чтобы ты поняла, подумала. Обмен локусами, даже пока незначительный, как у вас, ведет к формированию связи. Причем на уровне биополей. Вы оба можете даже не осознавать их влияние, хранить дружбу, вступать в деловые отношения, но все это притворство. Ваша энергетика стремится к слиянию». «А значит, находясь рядом, вы уже подспудно ощущаете внутренний комфорт, доверие, приятие друг к другу, чувство, создающие привязанности на психологическом уровне, усиливающие процесс связывания». «Думаю, ты ошибаешься и...» — неуверенно пискнула я. «Ты уверена?» — скепсис в голосе профессора чувствовался почти физически. «Через пятнадцать лет вы как-то сразу приняли друг друга». Ходите под ручку, словно не расставались. Я что-то не заметил особенного желания у нашего многоуважаемого Хшета хватать за руки своего давнего друга и коллегу, командора райшара «Профессор, вы нарываетесь?» Мрачно заметил Киш. Башаров кивнул. «Вы правы, командор. Бывает, и довольно часто. К чему вы затеяли этот разговор?» Сухо спросил Лейс но самое главное, не отрицая доводов оппонента. «Я прежде всего врач, а потом мужчина», – неожиданно хмуро ответил Илья. «О Дарье Сергеевне слышала исключительно хорошее, но знаю и о том, что она ученый-затворник, хоть молода и чертовски хорошо собой, а вот вы, их Хшет, взрослый состоявшийся мужик, и должны понимать, к чему дело идет. Я в этом вопросе...» «Так уж вышла сторона заинтересованная, но не хочу, чтобы по незнанию вы совершили ошибку. Физика ваших энергополей такова. Даже не желая, не осознавая в полной мере, вы будете искать точки соприкосновения». «Точно!» — воскликнула я, хлопнув себя по лбу. «Энергетическое поле!» «Ты о чем?» — спросил Башаров. Помимо него на меня уставились с тем же вопросом в глазах Лейс и Киш. «Да уж точно не о тех глупостях, что вы тут плетете, профессор!» сорвалась я на непозволительный тон. «Так, пообедаем потом. Идемте быстрее к Зельдману. У меня, наконец, оформилась идея по розовой». Не дожидаясь ответа, я встала и быстро направилась к выходу, но спиной чувствовала чей-то пристальный взгляд между лопатками. Возможно, сразу троих мужчин. Выходя за дверь, я не выдержала, обернулась, и поймала задумчивый взгляд ярких, зеленых глаз Лейса. И тут же ощутила себя трусихой, сбегающей отличных проблем, прячущейся за общественными. При том, что я всего вторые сутки рядом со своим эльфом. А дальше как будет? Страшно подумать. Еще и Башаров удружил в лес, куда не просили.